«Пьян? Ах, вот как!» — закричал Саевл. Но ну, нет, приятель, может, вы и правду судья, и полковник в предачу? да мне-то на это наплевать! В кои веки закон на моей стороне, и я намерен воспользоваться этим!»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 Фейвелл поглядел на него и расхохотался. «Почему?» — сказал он. «Да не захотел, вот и все. Предпочел приехать сюда и договориться лично с Девинтером. потому «Потому-то я вам и позвонил», — сказал Максим, отходя от окна.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 «Мало этих дыр в яхте?» «Мало. Разве только вы приведете свидетеля, который видел, как Дев Винтер их пробивал?» «Где ваш свидетель?» «К черту свидетелей!» — сказал Февел. «Конечно же, их пробил Дев Винтер и никто другой. Кто еще мог убить Ребекку?»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 Ясно, сказал Фейвел. Вы решили играть ему на руку с начала до конца. Решили взять его сторону, не покинуть его в беде, ведь вы обедали у него, а он у вас. Он здесь большая шишка, владелец Мендерли. Эх, вы, сноп, несчастный, будь вы прокляты. Поосторожней, Фейвел. Поосторожней. «Думаете, вам удастся взять надо мной верх? Думаете, мне не с чем начать дело в суде? Я вам достану улики, можете не беспокоиться. Говорю вам, Дев Винтер убил Ребекку из-за меня».